Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Собор трех великих вселенских учителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В царстве неблаговерного и христолюбивого царя Алексея Камнина, который принял царскую власть после Никифора Батаниата, был в Константинополе великий спор об этих трех святителях между искуснейшими в красноречии учителями мудрости. Одни ставили выше прочих святителей Василия Великого, называя его возвышеннейшим витией, так как он всех превосходил словом и делами, причем видели в нем мужа, мало чем уступающего ангелам, твердого нравом, нелегко прощающего согрешения и чуждого всего земного. Ниже его ставили божественного Иоанна Златоуста, как имевшего отличные от указанных качеств. Он был расположен к помилованию грешников и скоро допускал их к покаянию. Другие, наоборот, возвышали божественного Златоуста как мужа, человека человеколюбивейшего, понимающего слабость человеческого естества и как красноречивого витию, наставляющего всех на покаяние множеством своих медоточивых речей, Поэтому и почитали они его выше Василия Великого и Григория Богослова. Иные, наконец, стояли за святого Григория Богослова, утверждая, что он убедительностью речи, искусным истолкнованием священного писания и изяществом построения речи превзошел всех славнейших представителей эллинской мудрости, как ранее живших, так и современных ему Так одни возвышали славу святого Григория, а другие унижали его значение. От этого происходил между многими раздор, причем одни назывались иоанитами, другие – василянами, а иные – григорианами. Об этих именах спорили мужи, искуснейшие в красноречии и мудрости». Спустя некоторое время, после того, как возникли эти споры, явились эти великие святые, сначала каждый отдельно, а затем все три вместе, притом не во сне, а наяву, Иоанну, епископу Евхаитскому, ученейшему мужу, весьма сведущему в эллинской мудрости, как об этом свидетельствуют и его сочинения, а также прославившемуся своей добродетельной жизнью. Они сказали ему едиными устами, Мы равны у Бога, как ты видишь. Нет у нас ни разделения, ни какого-либо противодействия друг другу. Каждый из нас отдельно в свое время возбуждаемый Божественным Духом написал соответствующие поучения для спасения людей. Чему мы научились сокровенно, то передали явно людям. Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба другие». Поэтому повели припирающимся по поводу нас прекратить споры, ибо как при жизни, так и после кончины мы имеем заботу о том, чтобы привести к миру и единомыслию концы вселенной. Ввиду этого, соедини в один день память о нас, как подобает тебе, составь нам праздничную службу, а прочим передай, что мы имеем у Бога равное достоинство». Мы же, совершающим память о нас, будем с поспешниками к спасению, так как мы надеемся, что имеем некоторую заслугу у Бога. Сказав это епископу, они стали подниматься на небо, сияя неизреченным светом и называя друг друга по имени. Блаженный епископ Иоанн тотчас своими стараниями восстановил мир между враждовавшими, так как он был муж великий в добродетели и знаменитый в любомудрии. Он установил праздник трех святителей, как и повелели ему святые, и завещал церквам праздновать его с подобающим торжеством. В этом ясно обнаружилась мудрость этого великого мужа, так как он усмотрел, что в январе месяце совершается память всех трех святителей, а именно в первый день Василия Великого, в двадцать пятый — Божественного Григория, а в двадцать седьмой — Святого Златоуста то он соединил их в тридцатый день того же месяца увенчав празднование их памяти канонами тропарями и похвалами как это и приличествовало необходимо добавить о них и следующее Святой Василий Великий превзошел в книжной мудрости не только учителей своего времени, но и древнейших. Он прошел не только всю науку красноречия до последнего слова, но и хорошо изучил философию, а постиг и ту науку, которая учит истинной христианской деятельности. Затем, проводя добродетельную жизнь, исполненную нестяжательностью и целомудрия, и восходя умом к боговидению, он был возведен на архиерейский престол имея сорок лет от рождения, и в течение восьми слишком лет был предстоятелем церкви. Святой Григорий Богослов был столь велик, что его бы можно было создать человеческий образ и столб, составленный по частям из всех добродетелей, то он был бы подобен великому Григорию. Просияв своей святой жизнью, он достиг такой высоты в области богословия, что всех побеждал своей мудростью как в словесных спорах, так и в истолковании догматов веры. Поэтому он и был назван богословом. Он был святителем в Константинополе 12 лет, утверждая православие. Прожив затем малое время на патриаршем престоле, как об этом пишется в его житии, он оставил престол по преклонности возраста и, имея 60 лет, отошел в горные обители. О божественном златоусте по справедливости можно сказать, что он превзошел всех эллинских мудрецов разумом, убедительностью слова и изяществом речи. Божественное писание он изъяснил и истолковал неподражаемо, Равным образом в добродетельной жизни и боговедении он далеко превзошел всех. Он был источником милости и любви, был исполнен ревности и учительства. Всего он прожил 60 лет пастырем Христовой Церкви, был 6 лет. Молитвами этих трех святителей Христос Бог нас дай не зложит еретические распри. А нас да сохранит в мире и единомыслии, и да сподобит нас небесного своего царствия, ибо благословен Он во веки. Аминь. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик.